Это было жутко и красиво. Тянули металлические борта с какой-то угрозой, свирепой, радостной отзывался полый потолок. Между двумя бортами проскочила длинная тонкая искра синяя, как расширенные остановившиеся глаза санке, уцепившись за пол. Дикий звук повысился. и куда-то внутрь голов, причиняя невыносимую боль. Скользнув на пол, Сашка успел увидеть, как из кабины вывелся Рад, белый, как творог. Его синие в странном свете, наполнившем салон губы, произнесли «Падаем, верховка!» и его бросило вперед прямо на Сашку. Позже Рад не мог восстановить по порядку, что с ним было. Сашка, инстинктивно выставивший вперед руки, оказался под ним, Они вместе покатились по салону, хвост резко задрался. Что-то кричали «две девчонки», Егор пытался встать. Его швыряло на стены и на пол. В иллюминатор ломилась синяя тьма, прошитая серебряными нитями. Потом ворвался в салон рев и свист. Был страшный удар, минувший обоих мальчишек об стену, и в салон, бурляя кипя, со стороны носа рванула белая вода. Время обрело какую-то последовательность и логичность только в этот момент. «Наружу! Быстро!» — крикнул Рад, огребая пену, вскипавшую вокруг. «Дверь! Быстро! Рюкзаки! Сашка! Егор! Девчонок!» Он увидел Ксанков, лакующую светку на себе. Самолет под ногами жутко провалился куда-то. Егор выбил дверь аварийным рычагом и оттуда... Рванулся тугой поток, плотный, как будто из жидкого металла. «Наружу!» — левой рукой подхватив свое ружье, правый рад помог Санке выбраться наружу, там на миг мелькнуло яркое небо, потом надвинулись водяные стены, похожие на колодец, наоборот, с хлопком сомкнулись, и рад ошвырнул от входа, но сильный толчок помог ему преодолеть этот напор. Оттолкнувшись, он рванулся в сторону, и через плечо, посмотрев вниз, с ужасом увидел зеленую глубину. Тонущий самолет с разбитым носом из двери все червался в воздух, а потом выбрался Сашка. Он плыл бешено, работая ногами и прижав к бокам прямые руки. Без рюкзаков и рад не мог его винить. Самолет провалился. И при виде той глубины, куда он уходил, мальчишку отхватил ужас. Он вранулся вверх к свету, уже не помня ни себя, ни за что не отвечая, стремясь только к дому Выбраться, увидеть небо, вдохнуть в воздух. Он отлично умел плавать, но мальчишке показалось, что прошла вечность. Прежде чем он оказался на поверхности и с хрипом втянув воздух, судорожно скинул над головой руку с ружьем. Сапоги и пояс... Тяжело потянули ко дну, но берег зеленый и шумный был близко, и Рад заставил себя плыть, какой то часть сознания понимая. Произошло, если не самое страшное, то очень страшное, и вещи бросать нельзя. Впереди плыли трое. Ксанка, Да откуда она тут взялась? Светка была сама Егор. Пилотов не было. Впрочем, Рад понял, что их уже не будет, уже когда увидел смятую кабину, а сейчас его взгляд упал на срезанные косы верхушки деревьев на берегу, и он понял, что пилоты, скорее всего, погибли еще в воздухе. Неподалеку вынырнул Сашка, отбросив с ставшие черными волосы и начал крутиться в воде, то и дело ныряя. Рад понял, что он хочет сделать, и крикнул, «Не тронь ботинки! Плыви так!» «Тяжело!» — вполне хладнокровно отозвался Рыжий. «Плыви, я помогу, нам еще идти!» — Рявкнул Рад, и до него полностью дошла эта мысль. Но он запретил себе ее обдумывать сейчас. «Давай сюда! Я сам!» — коротко ответил Сашка и поплыл к берегу. С усилием, но уже быстро. Девчонки уже выбрались на берег, следом вылез Егор. Рад обратил внимание, что и он, и Светка в одних носках. Бумбрачительные, кроссовки, Светки, надежные, дорогие Гриндерсы Егора, пошли на дно. Оба повалились на узкую полоску песка. Оксанка вошла в воду, приняла тянуть Рада за руку, когда тот уже стоял на ногах. Рад зло оттолкнул ее. «Уйди, дура, уморешенная! Ты-то, как оказалась! И хотела с тобой!» Оксанка была мокрая, как мышь, и глаза тоже мокрые. Рад процедил. «Идиотка!» «Где Палыч и Коля?» – причала Света, вставая и прижав кулаки к груди. Рад не сразу сообразил, кто это, но потом понял, ответил. «На дне, вместе с самолетом». Светка открыла рот и села обратно на песок. Зато поднялся и пошел в воду Егор. Рад поймал его за плечо. «Ты куда?» «Я нырну. заторможно сказал Егор. «Может, они еще живы, я хорошо ныряю». «Тут не меньше 50 метров», – спокойно сказал Рад. «Они погибли еще в воздухе». Видишь, деревья поломные. Мы их не достанем, ни их, ни рюкзаки. Они погибли, спросила Светка. Ратмир, они погибли. Они погибли, но мы живы. Рат сел на песок и начал выливать воду из сапог. Что вообще произошло? Сашка сел рядом. И Рат увидел у него на боку кубру Маузера. Вытащил? Спросил он, кивая на оружие. Сашка пожал плечами. Я сперва рюкзак зацепил, а потом, чувствую, не вытянусь. Так что случилось-то? Верховка. Рат потряс сапог. Перепад давления в горах, в низине, потом вот такое роганище. Местные это чувствует, да и ты вон почувствовал. Это вообще загадочная вещь, а нам еще повезло. Повезло? Неверяще спросила Светка. Это повезло? Конечно, разнял снял пояс. Мы живы, вот и везение. А где мы? Егор так стоял у кромки воды. Куда мы попали? Только теперь Радка следует осмотрелся и почувствовал, что в душе шевельнулся страх. Широкая метро двести река текла между пологим левым берегом и отвесным правобережьем, вздывавшимся на высоту пятиэтажного дома. Но и этот берег тоже плавно поднимался к горному хребту, и везде, сколько хватало глаз, волнами, переливами и нагромождениями стоял лес, зеленый и черный. Казалось, что ребят и в самом деле находятся на дне зеленого моря, но не песенного, романтичного и поющего, а настоящего, страшного, таящего в своих глубинах чудовищ и жуткие тайны. прозрачное, без намека на тучи неба, висело высоко-высоко над головами. И было тихо. Так тихо, что становилось слышно, как бурлит вода на невидимом перекате. «Давайте разведем костер и высушимся», — Рад поднялся на ноги, «и тогда решим, что нам делать». Пассив. Рад повернул свои сапоги каблуками к огню, провел их траву, на которой набил носки, чтобы они не ссохлись. «У нас нет вещей. Это раз. Нас не найдут, когда будут искать. Это два». «Почему?» резко дрожавшая возле самого огня вскинула огромные глаза. Еже спутники, спасатели!» «В кино!» – отозвался Егор, пытавшийся в черте какой раз позвонить по своему сотовому заключенному неформакаемому футляр. Ветерок с реки отгонял комаров, висевших над кустами серой пеленой. «Не, не в этом дело», – покачал головой Рад. пять микробов на футбольном поле и даже не это главное он еще раз провел тряпочкой по затвору разобранного ружья мы пролетели половину расстояния до станового потом нас подхватила верховка она нас несла минут десять куда он подождал и пояснил молчание я не знаю где мы и никто не будет знать если бы еще самолет остался лежать на земле а так даже поломанные верхушки деревьев никто не заметит может нас найдут сегодня а может никогда «У тебя же карта в кармане!» — встрепенулась, Светка. «И компас урата в часах!» «Свет!» — Сашка усмехнулся, печально полируя рукавом майки ствол Маузера. Карты и компас годятся только тогда, когда ты знаешь, где мы изначально, а мы не знаем». «Ну вот же река!» — мотнула головой Светка. распыснил. «Тут тысячи ряд, Свет!» «В принципе, все они так или иначе впадают в ее, но нам нечем построить плот, да и не проплывешь по здешним порогам на самодельном плоту». Идти вдоль берега не получится, то скалы, то болото. «Ты собираешься уйти от места аварии?» Егор убрал сотовый в карман. «Ну, это… да я знаю», – терпеливый сказал Рад. «Оставаться на месте и все такое, пойми, это если есть следы аварии, хоть какие-то. Ну, если мы разожжем костер, его примут за горящую тайгу. Если останемся тут просто так, то просидим до зимы. А если Верховка отбросила нас километров на 200? Ты вообще нет никаких надежд на то, что нас найдут». Даже твой отец ничем не поможет. Тут бесильно любые деньги, и поэтому мы пойдем сами. Куда? Деловито спросил Сашка. На юг, сказал Рад. Только на юг. Дело в том, что и на севере, и на западе, и на востоке до людей невероятно далеко. Куда бы нас ни занесло. На западе магистраль Тында и Да не шагать, ну, месяца два. На севере и на востоке мы вообще можем проскочить мимо любых поселений и шагать до океана Северного или Тихого по выбору. А на юге... Рад перевел дух, он не привык так много говорить об очевидных вещах. Но я не знаю. Может, мы и не дойдем все равно. Но тут не больше месяца до цепочки городов вдоль китайской границы. Ну, при самом плохом раскладе мимо них мы никак не промахнемся. Месяц? Ахнула Светка и посмотрела на свои ноги. Месяц пешком? Самое большое, уточнил Рад. Это я виноват, вдруг сказал Егор. Поднялся, посхватил с песка здоровенный сучок, запустил его в реку. Это я виноват, я, это была моя идея с полетами, я. Он захлебнулся воздухом, сел. Дальше пассив, как ни в чем не бывало, продолжал Рад. У нас двое басых. Я дам свои кроссовки, Ксанка начал их расшнуровывать. Они старые, но прочные, а я могу идти. Так, Свет, они тебе подойдут. Отставить ерунду, Рад покачал головой. Я сказал, отставить. Я с тобой еще поговорю, Ксанка. Так, с обуви мы решим, теперь актив. Он поднял свой пояс. У нас у всех ножи. Спички, конечно, размокли, но у меня искресало, кремень и труд в упаковке. А это огонь. Так, у меня 25 патронов 16-го калибра и пять полных магазинов нарезки. Так, это еда и защита. Плюс 30 патронов у Сашки. Санек, откуда у тебя пистолет? Опомнила Светка. Здоровый, как в кино. Это я ему дал. Рад краем глаз увидел, что Егор никак на это не отреагировал. Так, давайте еще посмотрим, что у кого есть. У меня лично вот что. Он достал алюминиевую коробочку с притертой крышкой. Это НЗ. Свеча, лупа, иголка с нитками, пара крючков, тонкая леска, медная проволока, джигли, бритвенное лезвие, пластырь. Еще тут должны быть таблетки разные. Рад виновато помолчал. Но я понадеялся на аптечку. Дурак. Ничего себе, дурак. Ух, сметнулся Сашка. Набор все для всех в кармане. У меня ничего полезного, только это. Он выложил пакет из прорезинной ткани. Тут бинт, салфетки, йод, пантоцит в таблетках, йод, пластырь, еще складной нож, зажигалка, только наверное, того. Ого! Раз уважением посмотрел на Сашку. Всегда носишь? В походе всегда. наш руководитель приучил. Ксанка молча выложила из набедренного кармана моток тонкого троса. Потом из других большую плитку с шоколада, тоже зажигалку и гольницу, флакончик с солью, еще один с чаем. Светка вздохнул, достала размокшую колоду карт с фотографиями группы смэш и коробку жевательной ленты, хоба-боба. Все, развела она руками. Простить, неграмотную татарку. И еще я прошением попросить хочу. Я купальник рюкзак тайком сунула. Хм, может, самолет потому и упал, предположил Сашка. Егор, а ты? У меня ничего нет, ответил тот тусло. Я в карманах ничего не держу, только мобильник и бумажник. Ясно. Рад посмотрел на вещи. Ну что ж, неплохо. Правда, еды почти нет. Ладно, одеваемся и идем. На этот раз в вмешательство пришли все, кроме и деловито начавшей собираться. Даже Сашка. Он спросил, что, вот только пойдем? А что такое? Удивился рад, собиравший ружье. Сашка пожал плечами. Он не мог признаться, что как-то страшно вот просто так взять и уйти. Ну, словно сам перерезаешь канат, на котором висишь. Нет, Рад был прав, конечно, но хотелось верить в то, что вот посидим тут еще полчасика и появится спасательный самолет. А, да, Рад неправильно столкнулся с обувка. Ну давай я отдам Светке свои кроссовки, снова сказала Санка. Она же ноги побьет. А ты, Светка, насупилась. Не, я не возьму, я потерплю. Никому терпеть не придется, отрезал Рад. Берегите ноги вообще, если кто не ходячим станет, то мы пропали начисто. Так, сейчас. Но, ну но -ну, скептически устроилась удобнее мне Светка. Рад, не обращая на это внимания, достал свой нож и отправился в ближайшие лиственницы. Оглядываясь на ребят, он ловко вырезал из ствола четыре подметки. Да, больше всего это подходил на подметки. Погладил ладонью древесный ствол и, вернувшись к остальным, присел возле санки. Взял у нее трос, уверенным движением проделал по краю подметок по десятку дырочек и начал шнуровать их тросом. Одну пару получившихся сандалий перебросил Егору, другую Светке. Обывайтесь, стираться будет быстро, но этого добра в лесу полно. Светка ядовито прокомментировала. Съешь осиновые коры и до поры. Чай не химия какая, чай природные дары. В ей нам соке, генерал, есть полезный минерал. От его из генералов еще никто не помирал. Рад неожиданно ответил. Скушай зайчий помет, он ветреный, он проймет. Он куды и полезнее меду, хоть по вкусу и не мед. Он, конечно, вкусом крутый, с него бывает мрут, но какие выживают, те до старости живут. Точно, Светка хихикнула, с новой обувкой. А ничего, очень даже эротично. А ты откуда эти стихи знаешь? Играл Федота. Мы спитакль зимой ставили в интернате, отозвался рад, вешая ружье поперек груди. Егор, обувайся. Тот посмотрел коса и начал шнуроваться. Остальные ждали, неуверенно посматривая на тайгу. Казалось... Нависшую над берегом. Егор медленно встал и остался стоять, глядя на реку. Тогда Рад подошел к нему. Надо идти, коротко сказал он. Егор покривился, спросил. Ты знаешь какие-нибудь молитвы? Рад покачал головой. Егор опустил голову, шевельнул губами. Господи, очень. Пойдем. Рад положил руку на плечо. Глава девятая. Урман. «Где же солнце?» Сашка вытер мокрое от пота лицо, безнадежно посмотрел на сплошную полуку ветвей, сплетавшихся в вышине. «Черт, как грызут!» Последняя относилась даже не к комарам, вокруг висела мелкая мошка мокрец, свирепствовавшая так, что час назад Светка заплакала. Но поскольку это не помогло, она реветь перестала, и с тех пор шла на своем месте свирепо, сопя и казня мокрецов десятками. «Солнце мы можем долго не увидеть», — ответил Рад. «На юг мы и так пойдем». «Откуда ты знаешь, где юг?» — поинтересовалась Сашка. Рад задумался, дернул. «Причем, знаю, все плохо, вот что тут все хребты идут с запада на восток. Вот так идти придется». Он изобразил ладони в волнистую линию. «А сейчас тихо, иди на место». Рад жалел, что не может идти в хвосте в самом опасном месте. Он должен был вести отряд Не безоруженно же к Санке-то доверять. Она шла предпоследней. Светка сразу за Ратом, потом Егор о хвосте Сашка. Он, конечно, был лучше других городских и сильнее к Санке, но все-таки рад беспокоился. Уже полчаса они шли по жуткому царству пихты, ели, где с нижних ветвей свисали космо лишайника, а землю покрывал мох. Идти тут было нетрудно, подлесок отсутствовал, попадались только упавшие стволы, но Рат хмурился. Были причины. Земля медленно поднималась, а они лезли на хребет. Еще через пятнадцать минут Рад остановился и выругался. Тихо, но сочно. Светка ухнула и спросила: «Что?» Урман, ответил Рад. Ксанка сплюнула в сторону и погрозила кулаком верхушкам деревьев. Остальные молчали, не понимающие. Потом Светка тихо спросила: «Ну что, опасный, большой, кусается? Кто это вообще и где он?» А Рад поднял брови. А, не, урман это такое место посреди Таги. Зверей почти нет, растений мало. Ну, вообще плохое место. Бурят, спроси, он тебе про любой урман такого напоет. Ну, разные там духи, демоны. Это, положим, чушня. Ну, сколько в таге жил, ни разу ни духа, ни демона не видел. Ротовсекся. Явно что-то вспомнил. Покусал губу и продолжал. Ну, вообще-то место голодное. А главное, не знаю я, куда и насколько он тянется. Может, за хребтом кончится, а может... «Нам по нему шагать и шагать до конца!» «В смысле?» – осторожила Светка. «Пока не помрем?» <смех> «В смысле, пока не придем?» – успокоил ее рад. Усмехнулся вдруг и сказал. «Никогда в тайге столько не болтал, как с вами. Пошли, ладно. Так, ребят, выберемся, оглядимся и решим, что и как». Он шагнул было, а потом обернулся, спросил. «Устала?» «Ну, устала, и что?» – спокойно ответила Светка. «Еще я есть хочу и в ванну. Что-то изменилось?» ну, «Пошли». «Ага». — покачал головой Сашка. В шесть часов вечера хребта еще не было. Но они вышли к узкой речушке, быстро и с клокотанием бежавшие вниз, туда, откуда они пришли. Рад посмотрел на воду и решил. — Все, тут заночуем. — Вот что. Он вздохнул. Я сейчас уйду, вернусь, может быть, затемно. Попробую поохотиться, вдруг повезет. Лагерь и как следует все, чтобы было. — С тобой пойти? — вызвался Сашка. Рад покачал головой. — Не, я один. И канул в лес бесшумной тенью. Ну, один так один. Сашка размял пальцы. Ну, что? Мы с Егором делаем шалаш. Оксана, ты ведь Оксана или как? Да Ксанка ей есть, Ксанка. Девчонка улыбнулась. Мы со Светой пойдем грибы посмотрим. И рыбу. Свет, ты пойдешь? Пошли. Решительно кинула она. И пропела. Не свой, не чужой. Последний герой. Ксанка с готовностью рассмеялась. Сашка неуверенно сказал. Пистолет. Не, не надо. Ксанка ловко извлекла из узорчатых металлических ножен на поясе нож с узким лезвием и чеканкой на рукояти. Так привычней. Чуть выше по течению речка слегка успокаивалась, и чуть колеблющиеся воды заводи торчали тут-там похожие на лезвие шпаг высокие листья. При виде которых Ксанка остановилась и улыбнулась. Вот ты стрела лист. И вот что, едят. Деловито уточнила советка. Ксанка кивнула. «Еще как, смотри!» Она быстро разделась и полезла в воду. А через десяток секунд выбросила на берег несколько похожих на картошку клубней. «Можно печь, можно варить!» «Ты не мог не Свет, я сама надергаю!» «Вот что!» — Светка растягнула куртку. «Ты попробуй рыбу половить, а я этого стрелолиста надергаю. Дело нехитрое. А рыбу ловить я все равно не умею. А то, что ты, как не знаю кто, при не знаю ком... Ой, <смех> холодно! <смех> Лезь на берег!» «Просто ты красивая!» – откровенно сказала Оксанка, тем не менее послушавшись. «А красивые должны жить по-другому!» «Да ты тоже красивая!» Светка даже замерла в воде после этих слов. Оксанка грустно улыбнулась, присев на берегу на корточке. «Какая же я красивая! Роскошная и черная, как пень горелый, рад на меня и не смотрит!» «А ты на него смотришь?» – понимающе сказала Светка. Оксанка прижала к лицу тугую косу, как в кино. Но у нее это получилось, естественно Ну и дурак Они все дураки, пацаны, я вон тоже Я сюда за кем, то думаешь, поперлась, как декабристка Светка ощутила прилив откровенности Может быть, потому что Ксанка Ничуть не походила на ее школьных подружек И была на самом деле искренней За Егором Сашка смеется, что потому что он богатый Ну, отец у него богатый, а я не поэтому Они сратом братья двоюродные Очень похожи Ксанка встала Ладно, попробую половить Подожди Светка плеснула водой. А родители Рата, они пропали в тайге, да? Да, кивнула Оксанка. Давно никто не знает, что с ними случилось.